Гости званные и незваные. А тем временем за кулисами так называемой аптеки Алибека в центре довольно большого кабинета за овальным столом сидели пятеро мужчин. Три типичных жителя Востока, бородатых и усатых брюнетов в цивильных костюмах, один явный европеец средних лет и среднего роста, худой блондин, а пятым был Алибек. Он по-хозяйски расположился по центру стола, За его спиной виднелся большой камин, богато отделанный различными породами мрамора, а справа от камина красовалась роскошная пальма, за которой находилась небольшая дверь подземного хода в кабинет Алибека. Этот старый лис Алибек все продумывал на два хода вперед и на этот раз устроился так, чтобы в случае опасности на встрече с незнакомцами быстро нырнуть в свою крысиную нору и бесследно затеряться в ее боковых ответвлениях красивый овальный стол был плотно уставлен всевозможными яствами фирменными бутылками и резным хрусталлем обслуживали гостей два молчаливых охранника с автоматами за спиной подавали закуски наполняли бокалы меняли приборы третий охранник дежурил у плотной портьеры за которой находился выход в настоящий торговый зал настоящей аптеки алибег был явно в ударе. Глаза его горели, костлявые руки то и дело взлетали к потолку, голос звучал не по-стариковски звонко. «Да простит меня Аллах, уважаемые гости, но хочу прекратить нашу долгую и бесплодную дискуссию и вернуть вас на грешную землю. Напомнить, что желанный товар находится у меня, я его хозяин, а значит, условия выдвигаю я и только я». Гости невольно переглянулись, И старший отодвинул бокал с вином в сторону. Уважаемый Алибек, позвольте еще раз возразить вам и еще раз напомнить, что товар принадлежит не вам, а нашим хозяевам. Наши люди достали его в России с большим трудом и за большие деньги. Наши люди наняли вашего человека, серого, чтобы переправить товар сюда и отдать нам. И все. За доставку товара мы уже заплатили вам большие деньги и готовы добавить еще Вы не отдаете чужой товар, это, извините, нечестно, и Аллах вам этого не простит. «Да оставьте вы Аллаха в покое», — махнул Алибек. «У него других дел полно. Повторяю, я готов отдать товар при условии раскрытия контейнера здесь и передачи мне половины его содержимого, ну хотя бы третьей части. Кроме того, мне нужны твердые гарантии, первого применения этой заразы против страны, которую я назову, а именно против России. Но уважаемый Алибек вступил в разговор гость помоложе. Это очень и очень опасный товар. Контейнер нельзя открывать в ваших условиях. Это не бутылка виски. Нужно специальное оборудование. Нужны профессионалы высшего класса, нужны лаборатории. Знаю, знаю, перебил раздраженно Алибек. Вот вам лаборатории, везите сюда оборудование и специалистов за мой счет. Уважаемый Алибек, это нереально. Наши хозяева...» Алибек резко оборвал его. «Ваши хозяева — это ваши хозяева. Ваша Аль-Каида — это ваша Аль-Каида. А я сам себе хозяин. И у меня один хозяин — Аллах Всемогущий». «Да вы хоть покажите этот контейнер!» не вытерпел блондин. «Есть ли он у вас на самом деле?» «Есть, есть», — захихикал Алибек. «Покажу в свое время. А пока давайте выпьем за наше приятное знакомство». Он махнул рукой охранником. «Налейте гостям моего лучшего вина, а мне рюмку водки. Настоящей русской водки». К стеклянной двери аптеки под зеленым крестом, на которой гордо красовалась табличка «Закрыта», первым подошел Мустафа. За ним, пригибаясь и оглядываясь, из кустов напротив перебежали пустынную улицу Синицын и Олег с Андреем. Алексей остался в кустах прикрывать тыл и сторожить Серого, который сидел рядом с ним. Впрочем, в этот обеденный ритуальный для Востока час подбежал и с напалящим южным солнцем людей на улице практически не было. Барман постучал в дверь раз, и два, и три... Наконец, внутри послышались шаги, а в дверях показался хмурый охранник с автоматом на изготовку. «Салям-алейкум, Ахмед!» — приветствовал его улыбающийся во все усики бармен. «Мне срочно к хозяину открывай». «А, это ты!» Охранник смачно зевнул, опустил автомат, открыл задвижку и пошел внутрь, повернувшись к бармену спиной. Он тут же получил... сильнейший удар по затылку и рухнул на пол. Ему заткнули рот, обезоружили, связали и запихнули под прилавок. Бармен показал на плотную портьеру, за которой виднелась дверь. Синицын подал знак соблюдать тишину, присел на корточки аккуратнейшим образом приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Обед был в полном разгаре. Раскрасневшийся от выпитого и съеденного, а также от духоты, гости явно нервничали. Алибек, откинувшись на спинку кресла, зло зыркал по сторонам, постукивая костяшками пальцев по столу и не решаясь на что-то ранее задуманное. Беседы явно не получалось, переговоры провалились. Разговор уже перешел в спор, и собеседники, перебивая друг друга, доказывали свою правоту на самых повышенных тонах. Старший из гостей, сидевший напротив Алибека, наконец стукнул ладонью по столу так, что жалобно застонал хрусталь. «Хватит, Алибек! Хватит, уважаемый, дурить нам головы и тянуть время! Надоело нам выслушивать ваши дурацкие требования! В конце концов мы приехали за своим товаром, мы платим вам деньги за доставку, берем товар и уезжаем!» Я ждал ученых людей, которые могут разобраться с контейнером, а приехали какие-то нахалы, неуважающие старших. — Да, вот вам, ученые, — вскочил блондин. — Мы здесь все ученые. Давайте контейнер. Или давайте курьера этого серого. Мы из него вытрясем контейнер вместе с кишками. — Решайте, Алибек, — постучал пальцем по столу старший. — Торопитесь, иначе... — Что иначе, — взвился Алибек. «Вы мне угрожаете в моем доме? Я вас не боюсь, у меня полно людей. У меня рядом охрана», — указал он на обслуживающих стол охранников. Те стали снимать с плеч автоматы, но не успели. Двое гостей, сидевших по краям стола, развернулись и разрядили в них обоймы своих непонятно откуда взявшихся пистолетов. Выстрелов никто не услышал, пистолеты были с глушителями. Охранники оселись и завалились на пол бесшумно. Старший из гостей продолжил разговор, как ни в чем не бывало. — Ну вот, Алибек, рядом с вами уже нет охраны. Теперь ваша очередь. Синицын повернулся к спутникам и зашептал. — Минус два. Осталось пятеро. Алибек мой. Вам по двое каждому. Твои слева, твои справа. Стрелять по моей команде с колена длинными очередями. Ясно? — Ясно, командир, — ответил Андрей за обоих. «А ты, Мустафа, отвлеки внимание Алибека, и хорошо бы гостей любым способом. Кричи, плачь, смейся, ври, что хочешь, мне нужно полминуты. Надо перекрыть подземный ход, чтобы этот змей не нырнул в свою крысиную нору». «Что-нибудь сделаем», — кивнул Мустафа. «Ну что там у них?» — Синицын снова заглянул в приоткрытую дверь. «А события там достигли кульминации». Буквально кипящий от негодования Алибек встал во весь свой небольшой рост и, пронзая горящим взором наглых гостей, воздел руки к небу. «О, Аллах Всемогущий, погляди на этих безумцев! Они хотят отнять у меня то, о чем я мечтал всю жизнь! Карающий меч против неверных!» «Короче, Алибек, нам некогда! Где контейнер?» Перебил его старший, и все поднялись из-за стола. «Хорошо, хорошо, будет вам контейнер!» Алибек был явно не в себе. Ворча что-то под нос, он разматывал длинный пояс и, наконец, распахнул свой халат. Мигом побледневшие гости увидели на щуплом теле старика так называемый пояс шахида, к которому был прикреплен страшный контейнер, тускло блеснувший отраженным светом люстры. «Вот он, контейнер, смотрите! Вот он, меч правосудия Аллаха! А это, — потряс он левой рукой, — электронный взрыватель! Как только я нажму эту кнопку, мы все взлетим на воздух. А это Маузер, который не знает осечек. Но Алибек выдохнул старший. Мы же с вами мусульмане. Молчать оборвал его Алибек. Теперь буду говорить я, а вы будете слушать. Но сначала положите оружие на стол. Гости нехотя расстались с оружием. Так вот, шакалы неверные, я не в вашей аль-Каиде. Я сам себе Аль-Каида. Этот контейнер я не отдам никому. Это подарок Аллаха, я ждал его всю жизнь. Я сам поеду в Россию, поеду в Москву, пойду на Красную площадь. Синицын вытащил десантный нож, распахнул дверь и сильно толкнул Мустафу в спину. Вперед! Мустафа взвыл нечеловеческим голосом и побежал вокруг стола, огибая его слева. Калибеку, выкрикивая на ходу, Хозяин — беда, беда — Алибек. Синицын растянулся на полу и быстро пополз по-пластунски позади гостей вокруг стола, огибая его справа за спину Алибека, к камину к заветной пальме, за которой таилась дверь в подземный ход. Внимание Алибека и гостей невольно переключилось на Мустафу. Что случилось, говори быстро. Алибек направил на Мустафу Маузер. — Хозяин, Крэпс, все знает про контейнер. — Это ты меня предал? — Нет, нет, хозяин, — Мустафа рухнул на колени, серый все рассказал. — Ах, змеиное отродье, да я с него шкуру сдеру. Где крепс Едет сюда. Ну что ж, Алибек вдруг взял себя в руки и, совершенно преобразившись, спокойным голосом произнес, — Господа, я вас покидаю. Дела, благодарю за визит. Приятно было познакомиться. алибек начал потихонечку пятиться к пальме, не спуская глаз с гостей. В левой руке он держал пульт с пальцем на красной кнопке, в правой — свой любимый старинный маузер. Вот он поравнялся с пальмой и уже собрался нырнуть в свою тайную нору. Но тут за его спиной поднялся Синицын. Он обхватил старика сзади обеими руками, и железной хваткой, как клещами, впился ему в запястье, нажав со всей силой на болевые нервные точки. Алибек взвыл от боли, пальцы его невольно разжались, из правой руки выпал маузер, из левой выпал страшный пульт и повис на проводах, которыми он был прикреплен к поясу со взрывчаткой и контейнером. Синицын моментально перерезал по одиночке оба провода, и, заваливаясь вместе с алибеком на пол, отдал команду «Огонь!». Вся операция длилась несколько секунд, и, ошалелые гости, не успели ничего понять. На команду «Огонь» среагировал только Мустафа. Он тут же растянулся на полу. Приходящие в себя гости схватились за оружие, но было уже поздно. Ворвавшиеся в комнату Андрей с Олегом в упор расстреляли всех четверых. Именно с колена и именно длинными очередями. Тем временем задыхающийся от злости и бессилия Алибек извивался под Синицыным, как змея. Он шипел, хрипел и тянулся к валявшемуся рядом Маузеру. «Да лежи ты, гнида!» — Синицын двинул его кулаком по темени. В Алибеке что-то громко хрустнуло. Он дернулся и застыл в какой-то нелепой загнутости. Синицын потрогал его пульс на шее и поднялся. «Готов!» Не бывать тебе поганец ни в России, ни в Москве. Твое место в аду». Потом повернулся к ребятам. «Молодцы, мужики!» Потом поднял Мустафу. «Вставай, Мустафа, простудишься. Спасибо тебе, коллега». «Что будем с ними делать?» Мустафа показал на расстрелянных. «Что хочешь, мне они не нужны». «Вещественное доказательство все-таки». «Мой тебе совет, забери у них документы». а трупы оставь, меньше забот. — Верно, Иваныч. Мустафа быстро обшарил карманы у расстрелянных. А Синицын снял с Алибека страшный пояс, аккуратно разрезал крепежные ремни, освободил контейнер, показал его ребятам. — Вот она, смерть воплоти. Олег потянул руку к контейнеру. Синицын остановил. — Нельзя. Это очень опасно. но вы же трогаете». «У меня работа такая», — сказал Синицын и засунул контейнер к себе за пазуху. Затем расстелил пояс со взрывчаткой на столе, достал из кармана моток тонкого бекфордово шнура, отрезал метра три и обвязал его вокруг взрывчатки, оставив оба конца, для надежности. «Ну что, Мустафа, готов?» «Сейчас, сейчас», — Мустафа щелкнул несколько раз маленькой фотокамерой, Теперь готов. Выходим по одному и на ту сторону к Алексею. Оружие оставить. Эх, жалко, командир, хороша машинка, вздохнул Андрей. Я сказал, оружие оставить, жестко повторил Синицын. Есть, командир. Олег аккуратно положил автомат на пол. Вперед, скомандовал Синицын. Ребята пошли было к выходу, но вернулись. А с этим что делать? Андрей показал на связанного охранника под прилавком. Мустафа понял без перевода и твердо сказал, с этим ничего делать не надо. Бандит, убийца, садист, собаки собачья смерть. Ну что ж, тебе видней, кивнул Синицын. А теперь вперед, живо. Ребята рванули к выходу, а Синицын глянул Мустафе в глаза. Значит так, Мустафа, мужик ты хороший, работать с тобой можно. «Обстановка в мире накаляется, покоя не будет никому, но мы соседи. Значит, должны жить дружно, верно?» «Верно, Иваныч», — Мустафа произносил это новое для него слово с явным удовольствием. «Нас стараются натравить друг на друга. И у вас, и у нас полно предателей. Но они приходят и уходят, а мы остаемся, верно?» «Верно, Иваныч. Скажи своим, пусть не лезут к нам в душу и оставят Крым в покое». Иначе мы выгоним всех наших строителей и все ваши фрукты и овощи. И не пустим к вам наших туристов. И вы потеряете миллиарды долларов, верно? Верно, Иваныч. Ну, дай бог, еще свидимся. Своему начальству о наших делах никаких подробностей. А тебе тоже помолчу, так? Так, так. И на всякий случай пароль. Синицын на секунду задумался. Так, пароль тумороу. «Отзыв, Иваныч, понял?» «Понял. Тумороу, Иваныч. Окей». Okay. «Ну, будь здоров». Синицын крепко пожал Мустафе руку и достал зажигалку. «У тебя в запасе одна минута. Уходи». Мустафа ушел, а Синицын выдернул у двух расстрелянных брючные ремни, укрепил ими на теле за спиной контейнер, Оглянулся вокруг, схватил с вешалки легкую широкую куртку, вроде накидки, под которой легче было спрятать контейнер, глянул на часы и процедил сквозь зубы, а у меня в запасе 45 секунд, и чиркнул зажигалкой. Бигфордов шнур зажегся сразу, и шипящий огонек весело пополз к столу, к поясу со взрывчаткой. «Синицын!» поджог И второй конец шнура для страховки. Потом повернулся и быстро вышел из комнаты. Стеклянную дверь на улицу он открыл не сразу. Ее, как назло, защемило. Очевидно, снизу попал камешек. Синицын ударил ногой в металлическую раму возле дверной ручки. Стекло уцелело, но дверь со скрежетом распахнулась. Синицын мельком глянул по сторонам, глянул на часы, и побежал на другую сторону, где его с нетерпением ждали верные друзья. Не останавливаясь, махнул рукой «За мной!» И вся группа побежала по круто уходящей в гору тропинке подальше от крысиной норы Алибека. Они успели подняться довольно высоко, к самой кромке деревьев, невысоких, но очень кустистых и колючих. И тут в небе над ними опять застрекотал спортивный вертолет. «Ложись!» — скомандовал Синицын. и вся его команда нырнула под колючие кусты, в кровь обдирая руки и лица. Вертолет снизился до предела, повертелся над релаксом и медленно поплыл за угол вдоль улицы, на которой находилась аптека. Вот он поравнялся с большим зеленым крестом над аптечной дверью, и тут, наконец, раздался взрыв. Мощный и звучный. Ударная волна моментально выбила все стекла в округе, подняла крышу двухэтажного аптечного дома и обрушила ее на всех, кто остался в потайном зале Алибека. Мощный воздушный поток подхватил вертолет и понес его на противоположную гористую сторону улицы. Лопасти вертолета беспомощно забарахтались, накренились, зацепились за скалистый выступ. Вертолет кувыркался, покатился по склону, истекая по дороге горючим. Удар об улыжную мостовую был жестким, и вертолет просто не мог не взорваться. Волна горячего воздуха рванулась по склону вверх, и жар ее ощутили наши герои. Внизу, в районе релакса, раздались крики, вопли, выстрелы. Началась паника. «Самое время уходить!» — Синицын дал последнее указание. «Вы трое бегом к машинам!» «К Федотычу! Надеюсь, он еще там!» «Пули мчитесь в порт и на корабль. крепса не отпускать до ворот порта. Пока он у вас, вас не тронут». «А если Федотыча нет?» «Тогда пешком, бегом, в порт и на корабль, и никому ни слова. А вы как же?» «Я вас потом догоню, не волнуйтесь». «Нет, мы вас не оставим», — решительно заявил лёшка «Это приказ. Андрей за старшего. Бегом марш!» «Есть, командир». Ребята развернулись и побежали в гору. «А я?» — почему-то шепотом спросил перепуганный насмерть Серый. «А ты со мной, как нитка с иголкой. Вы меня убьете?» «Я же сказал, молчи, не задавай вопросов, выполняй приказы, и будешь жить». «Пошли быстро!» Синицын пропустил Серого вперед и подтолкнул в спину. «Я же сказал, быстро!» И они поспешили в другую сторону.